У Исака де Порто было два сына. Его старший сын Арно родился примерно в 1659 году. Точно известно, что он умер в По 19 января 1729 года в возрасте почти 70 лет. Второй сын, Жан де Порто, стал военным моряком, лейтенантом и кавалером ордена Святого Людовика. По некоторым данным, он служил в Нормандии. Жан де Порто был женат на Жанне Клэр Ленжон, уроженке Сен-Мало. Она умерла 19 апреля 1754 года в возрасте около 85 лет. И на следующий день была похоронена в местной церкви в присутствии своих двух сыновей, Жана Батиста и Клода де Порто. Жан-Батист де Порто, старший внук Исаака де Порто, в 1729 году был призван наследником Арно де Порто. Это является доказательством того, что Жан де Порто, младший сын нашего героя, умер раньше своего старшего брата. 1 февраля 1731 года Жан-Батист де Порто женился на Мари Даже, дочери Жана Даже и Анжелики де Лусто. Этот внук нашего героя был депутатом в родном городе Поо. А потом был избран его мэром и оставался на этом посту до 15 февраля 1738 года. Став вдовцом, он скончался 11 апреля 1758 года. Никаких сведений о Клоде де Порто не сохранилось. После Жана Батиста де Порто остались две дочери. Старшая дочь Элизабет была крещена в церкви Святого Мартина 24 января 1732 года. В апреле 1761 года она вышла замуж за шевалье Антуана де Сигюра, ставшего позже губернатором Советтера. Наш герой мог бы быть доволен, его семья наконец породнилась со старинным французским дворянским родом. Вторая дочь, Кристина Франсуаза, была крещена в той же церкви 20 апреля 1733 года. Её дальнейшая судьба неизвестна. Елизабет Жантуана де Сегюр имела сына Мишеля Антуана Александра де Сегюра, который стал кавалером ордена почётного легиона и ещё двух орденов: Святого Людовика во Франции и Сан-Фернандо в Испании. Он служил лейтенантом в пехоте. От брака с Мари Медлен де Бойри у него родились две дочери. Одну из них звали Жанна и Мадлен, и она в 1855 году вышла замуж за Бернара Мари Давидарсуа. Вторую звали Каролина, и она в 1860 году вышла замуж за маркиза де Ноливо.